Религия. Только очень благополучные семьи, большие религиозные организации, корпорации и правительство могут позволить себе купить сети службы в отдельности. Бедная или просто нижняя часть среднего класса просто не могут себе позволить это. Недостаток дохода приводит к тому, что один из родителей остается дома заботиться о детях. Разрушается ли семья или принимает новые формы? Проблема «разводиться или нет» ставится не семьей. Семья реагирует больше всего на социальные изменения. Пессимисты говорят, что семьи разрушаются. Оптимисты говорят, что приобретает новые формы. Обе точки зрения правильны. Семьи многовариантны, и у них много неприятностей, но не из-за их многовариантности. Семьи сегодня, вне зависимости от их размеров или формы, в кризисе, потому что наша экономика разрушается, наши национальные запасы выработаны, и политика нашего правительства по поддержке семьи адекватна. Легко ли получить развод? Легко понять, почему некоторые считают развод легкодоступным. Наш современный закон о разводах гораздо более либерален, чем был в прошлом. Когда я разводилась в середине шестидесятых, нужны были веские причины для развода. Понятия не сошлись характерами, не существовало. Так, прождав почти два года, я стояла перед судьей и вешала ему лапшу на уши обвиняя моего супруга в плохом обращении со мной, жестоком и бесчеловечном. Это был смертельный номер. Мой адвокат, судья и я, все знали, я безмерно преувеличила те маленькие инциденты, которые имели место на самом деле, превратив их в веские обвинения для того, чтобы состряпать достаточные основания для развода. Сегодня супругам нет необходимости так обманывать суд, перечисляя кто что кому сделал, так как существующее законодательство в большинстве государств отказалось от необходимости устанавливать виновного. У разводящихся теперь тоже нет необходимости тратить столько времени и денег, как это делали мой бывший муж и я. Сегодня любой, собравшийся разводиться, может получить развод достаточно быстро и недорого по сравнению с добрыми, дурными старыми временами. В штате Теннесси процедура развода стоит около 300 долларов. В Лос-Анджелесе официальная фирма проводит низкооплачиваемые разводы на телевидении и даже на автобусных остановках. Так что это действительно правда. Развестись легко. Но тем не менее, побудительные мотивы развода остаются под вопросом. Большинство историков, занимающихся разводом, соглашаются с тем, что либеральные законы не влияют на скорость разводов. Был только один всплеск в году следующим за принятием в действие закона о немотивированном разводе вызвано теми парами, которые приурочились специально свои разводы к этому событию. Ужесточить закон о разводе — это упражняться в лицемерии. Как мы видели раньше в предыдущих главах, люди живут или не живут в семье, сообразуясь собственными желаниями, несмотря на законы. Главным достижением для облегчения развода будет уменьшение его эмоциональности, что поможет сгладить обстановку. И это, в общем-то, все. Как мы увидим в следующих главах, процесс развода и без того сам по себе полон трудностей, и даже не потому, что законы усложняют его, а потому, что затопляет эмоции. Вместо борьбы или обвинений только факты. Как говорили на старых судебных процессах, борьба теперь развертывается вокруг раздела денег и собственности.